Глава 1 «Идите к чёрту!» Телефон запел уже раз в десятый, но я оставила его на тумбочке у телевизора, так что приходится выслушивать эти бездарные песнопения, потому что я даже не могу сползти с дивана, выбраться из кокона одеял и отключить звук. На дворе вполне себе жаркий июнь, а я укуталась в два пледа с головой и всё равно продолжаю дрожать. «Голова тяжелее гири и постоянно тянется к подушке, потому что мои плечи слишком слабы, чтобы её удержать. Всё тело ломит. Чувствую себя куклой, которую отобрали у младшей сестрёнки и которой выкрутили пластмассовые руки в разные стороны. Любой врач скажет, что это симптомы простудной лихорадки, а я бы возразила, что это синдром разбитого сердца. Упоминаний о нём не найти ни в одном медицинском справочнике». хотя надо бы занести этот недуг в отдельный раздел медицины и выдумать лекарство, что снимет боль в груди, уничтожит микробы обиды и окажет воздействие на паразита, что посмел тронуть чье-то сердце. Я бы с радостью приняла какой-нибудь антибиотик из спектра «Антигрант», но пока что такого не существует в природе. Поэтому уже второй день я лечусь народными средствами. Ведром ванильного мороженого «Баскин Робинс» солёными крекерами-рыбками и эклерами из Дорсет-Бейкери. Проверенные средства. И гораздо эффективнее каких-то там антибиотиков, потому что их можно принимать вместе с красным полусладким. А ещё в план моего самолечения входит полнейшая изоляция от мира за окном. Никаких клиентов, фотосъёмок и разговоров по телефону. Только я, бесконечные серии ром-комов по телевизору и диван. Вчера я даже поленилась делать 10 шагов до спальни и ночевала прямо здесь, посреди гостиной, с пультом в одной руке и пакетом попкорна в другой. Жалкое зрелище, но порой так хочется побыть жалкой. Мне была нужна эта передышка, чтобы полностью избавиться от симптомов Гранта Беккета. Но что-то подсказывало мне, что вместе с синдромом разбитого сердца я подхватила настоящую лихорадку. Телефон замолчал, но буквально через две секунды закричал снова. «Что тебя!» Я специально оставила мобильник вне зоны досягаемости, чтобы в момент максимального отчаяния не начать перечитывать переписку с Грантом. Наверняка он удалял её, едва переступая порог дома. Не позвонить ему и не начать лазить в интернете в поисках любого упоминания о его жене и сыновьях, которые я могла пропустить, пока носила розовые очки. Тот, кто разрывал динамики моего мобильника, наверняка задался целью достать меня. На мгновение я глупо размечталась, что звонит Грант. Сказать, как ему жаль, каким идиотом он был, вроде «Я ушёл от жены, теперь мы сможем всегда быть вместе». А долго ли вообще длится это всегда? Неужели в этом мире ещё остались те, кто фразы «Жили долго и счастливо» или «До конца своих дней» воспринимают всерьёз, и хранит эти клятвы до того самого конца. Перед глазами не было наглядного примера, каково это долго и счастливо. Но Гранд Беккет заставил меня пересмотреть свой циничный взгляд на отношения, как только встал перед объективом и улыбнулся. Разыграл одну из своих ролей перед камерой, потому что знал, что его снимает глупая, романтичная девчонка. То есть я. И я купилась». Мне польстило внимание кого-то вроде Гранта Беккета. Я была бы рада любому вниманию, если уж на то пошло, потому что не привыкла, что вокруг роились парни, тем более такие привлекательные и успешные мужчины, как Грант. В ту первую встречу я мало что о нём знала. Лишь только то, что он какая-то акула бизнеса и плавает только в крупных бассейнах с кристально чистой водой из денег. Пару раз видела его снимки в журналах и газетах, А он появлялся всюду. И на матовых, чёрно-белых полосах серьёзных изданий, и на глянце женских журналов, которые раскладывали в салонах красоты и залах ожидания. Но в тот день я загуглила всё, что только можно было о Гранте Беккете. 43-летний бизнес-магнат, родом с маленького клочка земли в Миннесоте на границе с Канадой, он перебрался в Бостон поближе к Солнцу, Океану и возможностям. Он был старше меня на 15 лет, но компенсировал эту разницу достижениями. На него трудилось более 400 человек. Вскоре он открывал филиал Global Medical в Нью-Йорке. Умело уворачивался от пуль конкурентов и при этом был нежен в постели, как будто годами изучал не предпринимательство, а искусство соблазнения. Да, мы виделись нечасто. Дважды в неделю и редко на выходных, когда Грант оставался ночевать в моей квартире. К себе он никогда не приглашал. и надо было забить тревогу уже тогда. Но я была слишком польщена его вниманием и слишком заколдована его обаянием, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Мы редко выбирались в люди чаще всего ужиная и наслаждаясь друг другом на диване в моей гостиной. Лишь раз ездили провести уикенд на остров Нантакет и в прибрежный городок Нью-Хевен. И он ни разу не заикнулся о женитьбе или о том, чтобы жить вместе. Все эти звоночки давно должны были слиться в угрожающую симфонию, но я не хотела ничего слышать. И вот я здесь, на том самом диване в своей гостиной, слушаю тишину и завывание мобильника, пока Гранд Беккетт живёт себе дальше. Наверняка сейчас он обедает в компании своей красотки-жены или бизнес-партнёра и даже не вспоминает меня. Интересно, какая она? Миссис Беккетт. Рядом с ним я представляю Афродиту в современном амплуа, ухоженная лучшими салонами красоты, обласканная лучшими тканями заморских кутюрье, с фигуркой, выточенной лучшими персональными тренерами спортклубов. Она не обременяет себя какой-то там работой с 9 до шести, а посвящает всё своё свободное время детям, дому и благотворительным мероприятиям, где с такими же, как она, утончёнными и благовоспитанными дамами перемывают косточки всем недостойным мира сего. Определённо блондинка, стройная и изящная, со вкусом и собственным неповторимым стилем. воспитанная и знающая себе цену. В общем, полная моя противоположность. Вот бы хоть одним глазком взглянуть на неё. На женщину, чьего мужа я украла самым бессовестным образом. Чей муж таким же бессовестным образом украл целый год моей жизни и сердце в придачу. Хотя, постойте-ка. Я ведь могу это сделать. Отчего-то мне отчаянно захотелось узнать миссис Беккет получше. схватив телефон и проигнорировав 22 пропущенных один от мамы один от клиентки со вчерашней фотосессии пять с незнакомого номера и остальные от дафи я тут же принимаю что делать просторы интернета лишь бы наткнуться хоть на малейшее упоминание о миссис бекет бостон глоб сплошные хвалебные оды тому как гранд бекет из небольшой фирмы создал огромную корпорацию по производству медицинского оборудования и никакой миссис бекет бостон джерельд лавры за вклад в коммерцию города и краткие выжимки о проделанных успехах за год. И ни слова о миссис Беккет. Тогда я заглянула в менее серьёзное, но более гламурные издания и даже прошерстила жёлтую прессу. «Бостон Феникс». Биография с подробным описанием того, где учился Гранд Беккет, как жил в Миннесоте и почему вообще решил заняться бизнесом здесь, в Бостоне, на другом конце страны. И ни единого намёка на то, что он семейный человек. «Бостон Мэгазин». Подборка любимых фильмов Гранта Беккета, его книжные рекомендации, причём в основном это бизнес-коучинг и книги по саморазвитию. Фу, как скучно. Неужели их и правда кто-то читает? Много воды про любимые рестораны и то, как он проводит свободное время. Грант наплёл кучу всего, от гольфа до бассейна, но даже не подумал вписать свой список миссис Беккет или меня. Когда я уже совсем отчаялась, на глаза попалась статья из Санди, датированная прошлым годом. та самая, что свела нас вместе. Фотографии Гранта Беккета оккупировали целый разворот. Неплохую я проделала работу тогда, учитывая, каким зажатым казался Грант. Естественный и обаятельный он смотрел на меня с экрана теми самыми янтарными глазами, что вчера смотрели на меня сперва с мольбой, а затем с лёгкой опаской. «Предам я наши отношения огласки, лишь бы поквитаться, или поступлю по совести?» Я решила молчать. Но это не имело никакого отношения ни к совести, не моей почти любви к Гранту. Мне было жаль миссис Беккет и ее сыновей. Они не заслужили того, чтобы захлебнуться в грязи, что на них обязательно полилась бы со всех страниц подобных журналов. Они и так вытянули проигрышную карту. Их муж и отец был тем еще подонком, который не умеет держать себя в штанах. Я вдоволь насмотрелась на лощеного с иголочки разодетого Гранта Беккета на странице Санди, чтобы снова покрыться иглами злости. Дикобраз под одеялом, ей-богу. «Так я ничего не найду. Если я хочу что-то разузнать о семье Гранта, то нужно действовать по-другому». Не вполне осознавая, зачем я вообще это делаю, я скинула одеяло прямо на пол, где все еще виднелось жирное пятно от той самой креветки, что шлепнулось туда с брускеты, и метнулась в спальню. Натянула свободные джинсы и набросила толстовку прямо на пижамную майку, которая провонялись потом, чипсами и моей печалью. «Нет желания лезть в душ». Я хотя бы поднялась с дивана и, собираясь выйти из дома, это уже хоть что-то. Первые шаги к выздоровлению намечены. На выходе я нацепила бейсболку, чтобы стать ещё незаметней, и прихватила с собой фотоаппарат. С ним я никогда не расстаюсь. А сейчас мне предстояло ответственное задание. Я собиралась выследить миссис Беккет и... По правде сказать, не знаю что дальше. Рассказать ей о муже Казанове или промолчать... «Буду действовать по обстоятельствам, но пока я должна была увидеть её, единственную в мире женщину, кто могла бы понять мою боль».